Царский золотой. Впервые в сборнике Иван Шмелёв Богомолье печатается по тексту этого издания. Петряшки самый разгар работ, и отец целый день на стройках. Приказчик Василий Васильевич и не ночует дома, а всё в артелях. Горкин своё уже отслужил на покое, и его тревожит только в особых случаях, когда требуется свой глаз. Работы у нас большие, с какой-то неустойкой, не кончишь к сроку, можно и прогореть. Спрашиваю у Горкина: "Это что ж такое прогореть?" "А вот скинут последнюю рубаху, вот те и прогорел. Как прогорают, очень просто. А с народом совсем беда. К покосу бегом домой, в деревню, и самые-то золотые руки" Отец страшно озабочен, спешит, спешит. Летний его пиджак весь мокрый, пошли жары. Кавказско все ноги отмотало по постройкам, с утра до вечера не расседлано. Слышишь? Отец кричит: "Полуторное оплати, только подпридержи народ". А бедовый народюшка, рядились черти, обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные. Да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в башку, в трое ведь у меня получат, чем со своих покосов. Вбивался, всю глотку оборвал с ними, разводит беспомощно руками Василий Васильевич, заметно похудевший. Ничего с ими не поделаешь, со спокон веку так. И сами понимают, а гулянки им будь травкой побаловаться. Как к покосу? Уж тут никакими калачами не удержать. Бегут. Воротятся, приналягут, а покуда сбродных попринаймем. Как можно-с, к сроку должны поспеть. Будь покойны-с, уж догляжу. То же говорит и Горкин, а он все знает. Покос — дело душевное. Нельзя иначе. Соспокон веку так. На травке поотдохнут — нагонят. Ранним утром солнце чуть над сараями, а у крыльца уже шарабан. Отец сбегает по лестнице, жуя на ходу калачик, прыгает на подножку, а тут и Горкин. Что ты ему надо? Ну что тебе ещё? спрашивает отец тревожно, раздражённо. Какой ещё незалёт? Да всё, слава богу, ничего. А вот хочу вот к Сергею преподобному сходить помолиться по обещанию. Взад-назад. Отец бьет вожжой Чалова и дергает на себя. Чалой взбрыкивает и крепко сечет по камню. — Ты еще с пустяками! — Так вот тебе в самую горячку и приспичило. Помрешь до успения — погодишь. Отец замахивается вожжой, вот-вот укатит. — Это не пустяки. — Это не пустяки. «К преподобному сходить помолиться», — говорит Горкин сукаризной, выпрастывая запутавшееся в вожже хвост чалому. «Теплое бы пору захватить. А с успенья ночи холодные пойдут. Да жжи! Уж нескладно идти-то будет. Сколько вот годов все собираюсь». «А я тебя держу? Поезжай по машине, в два дня управишься». Ну, сам понимаешь, время горячее, и самые дела, а? Как я тут без тебя? Да еще, не дай бог, косой запьянствует. Господь милостив, не запьянствует. Он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. И годы мои такие. И... А, помирать собрался. Помирать, не помирать, это уж божья воля, а, как говорится, делов-то пуды, а она туды. Как, кто, куды, туды, спрашивает с раздражением отец, замахиваясь вожжой. Известно кто. Она ждать не станет. Дела ли, не дела ли, а все покончит. Отец смотрит на Горкина, на распахнутые ворот, которые придерживает дворник, прикусывает усы. Чудак, — говорит он негромко, будто началово, машет рукой чему-то и выезжает шагом на улицу. Горкин идёт расстроенный и кричит на меня в сердцах: "Тебе говорю, отстань ты от меня, ради бога". Но я не могу отстать. Он идёт под навес, где работают столяры, отшвыривает ногой стружки и червачки и опять кричит на меня: "Ну что ты пристал?" Кричит и на столяров чего-то и уходит к себе в каморку. Я бегу в тупичок к забору, где у него окошко. Сажусь снаружи на облицовку и спрашиваю все то же, возьмет ли меня с собой. Он разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена картинка троицы Сергиева лавра, лопнувшая по щелкам и полинявшая. Разбирается и ворчит. «Нет, меня не удержите. К Серге троице я уйду, к преподобному уйду». Все я да я, и без меня управитесь. И Андрюшка меня заступит, и Степан справится, По филенкам-то приглядеть великое дело. А по подрядам сновать прошла моя пора. Косой не запьянствует, нечего бояться. Каледал мне слово «зарок» и за уважение соблюдет. Как раз самая пора теплынь народу теперь по всем дорогам. «Нет, меня не удержите». К преподобному сходить в Троице-Сергиеву Лавру, место паломничества православных, древнерусский монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским в середине XIV века. — А меня-то обещался ты, а? — спрашиваю я его, и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. — А меня-то пустят меня с тобой, а? — А? Он даже не глядит на меня, всё разбирается. Пусть от тебя не пустят, это не моё дело, а я всё равно уйду. Нет, не удержите. Всех брат делov не переделаешь. Нет, им и конца не будет. 5 годов, как Мартинс похоронили. Всё собираюсь, собираюсь царица небесная. Как меня сохранила, показывает Горкин на тёмную иконку, которую я знаю. Я к Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной, и преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил, помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот, помолись за меня, Миша, сходи к преподобному. Сам так и не собрался, помер, а тоже обещался за грех. — А за какой грех, скажи, — упрашиваю я Горкина, но он не слушает. Он вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привезной мешок, заплечный. И это вот возьму, и это возьму. Две сменки, да, и ещё рубаху расхожую и причещальную возьму, а ту на дорогу про запас. А тут, значит, у меня сухарики, пошумливает он мешочком, как сахарком, с чайком попить, пососать. Дорог-то дальняя. Тот стало быть у меня чай, сахар, суёт он в мешок, коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыбкой, а лимончик уж на ходу прихвачу. Да, ножечек «Вспоминание!» — сует он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый ангел, а внизу, в красных языках пламени, зеленые нечистые духи с вилами. А это вот... За кого просвирки вынуть? Леестрик. Все по череду надо. А это Саня Ерцову вареница баночку снесу. В квасное послушание теперь несёт у преподобного в монахи готовится. А от Москвы, скажу поклончик, гостинчик. Бараночек возьму на дорожку. У меня душа разрывается, а он говорит и говорит и всё укладывает в мешок. Ну что бы ему сказать такое? Горки А как тебя царица небесная сохранила, скажи? спрашиваю я сквозь слёзы, хотя всё знаю. Он поднимает голову и говорит нестрого. Хлёпаешь, чего? Ну, сохранила. Я тебе не раз рассказывал. А вот утри с полотенчиком. Дешёвые у тебя слёзы. Ну, ломали мы дом на преснь. Но ну, нашёл я на чердаке старую иконку. Онту он. Ту вон. Ну, сошёл я с чердака, стою на втором ярусу, дай, думаю, по оботру погляжу. Какая царица небесная, лик-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел, как загремит всё. Ничего уж не помню. Взвила меня в пыль. Очнулся в самом низу, в брёвнах, в досках. Всё покорёжено. А над самой над головой у меня здоровенная балка застряла. В плюшку бы меня прямо во какая. А ребята наши, значит, кличат: "Меня слышу, Панкраточ, жив ли?" А на руке у меня царицы небесные. Как держал, так и чисто на крылах опустил. И ни оцарапало нигде ни царапинки, ни синечка. А вот ты что подумай? А эту стену не ладно покочнули. Балки из гнезда ты вышли. Концы-то у них сгнили, как ухнут. Так всё и проломили накат все. Два яруса летел с хламом. А вот ты что подумай? Эту иконку я знаю. Горкин хочет положить с собой в гроб. Душе чтобы в спасение. И всё я знаю в его каморке: и картинку страшного суда на стенке с гиеной огненной, и хождения по мытарствам преподобной Феодоры, и найденный где-то на работах на сгнившем гробе медный литой очень старинный крест с адамовой головой страшной, и пасочницу Мартына плотника, вырезанную одним топориком. Похождение по мытарствам преподобной Феодоры. Ведение Феодоры из византийского жития Василия Нового, X век. В православно-христианских представлениях души умерших искупают свою греховность мытарствами или муками, соответственно количеству грехов. Ведение Феодоры насчитывает 20 грехов: празднословие, лень, тонеядство, воровство и так далее, и, соответственно, 20 мытарств. Над деревянной кроватью, с подпаленными от свечки, как жгли клопов, стоят на полке, к образам, совсем уж серые от пыли, просвирки из Иерусалима Града и Сафона, принесенные ему добрыми людьми, и пузыречки с напетым маслицем, с вылетами на них угодничками. Недавно Горкин мне мазал зуб, и стало гораздо легче. — А ты мне... про Мартина всё обещался. Тополек-то у тебя висит вон. С ним какое чудо было, а? Скажи, Горкин. Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жёстким пальцем смазывает мои слезинки. Ну что ты расстроился, а? Что ухожу-то? На доброе дело ухожу. Никак нельзя. Вырастёшь, поймёшь. Самое душевное это дело на Богомолье сходить, и за Мартина помолюсь, и за тебя, Милок, просвирку выну на свечк подам. Хороший бы ты был, здоровье бы тебе Господь дал. Но куда тебе со мной тягаться? Дорога дальняя, тебе не дойти. На машине вот можно с попашенькой соберёшься. Как так? Я тебя обещал. Я тебе не обещался. Ну пошутил, может. Обещался ты обещал. тебя бог накажет. Вот посмотри, тебя бог накажет, кричу я ему и плачу, и даже грожу пальцем. Он смеётся, подхватывает меня за плечи, хочет защекотать. Ну что ты такой настойчивый, самандравный ты. Ну ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернёт, что и покатим с тобой по дорожке по столбовой. А что ты думаешь? Папашенька добрый, я его вот как знаю. Да ты погоди, послушай. Расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь, а вот слушай. Что сам он мне сказывал, а потом на моих глазах всё было. И всё, сущая правда. Повёл его отец в Москву на работу. локивает Горкин мягко, как все наши плотники, владимирцы и костромячи, и это мне очень нравится, ласково так выходит. Плотники они были, как и я вот, с нашей стороны. Всем нам одна дорожка на Сергиев Посад. К преподобному зашли. Чугунки тогда и помину не было. Ну, зашли, всё честь честью, помолились, приложились недельку к преподобному, поработали топориком на монастырь, да. Пошли к Черниговской, неподалечку. Старец там проживал, спасался. Нончи отец Варнава там народ утешает, бославляет, а то до него был тоже хороший такой прозорливец. Вот тот старец благословил их на хорошую работку и говорит пареньку Мартыну-то, «Будет тебе талант от Бога, только не проступись». «Значит, правильно живи, смотри». И еще ему так сказал, «Ко мне побывай когда». Работали они хорошо, удачливо, талан у Мартына великой стал. Такой глаз верный, рука надежная, лучшего плотника я и не видал. И по столярному хорошо умел. Ну, понятно, и по филенкам частяга был лучше меня, пожалуй. Да уж я тебе говорю, лучше меня, значит, лучше ты не перебивай. Ну, отец у него помер давно, он один и стал в людях сирота. К нам-то, к дедушке твоему покойному, Иван Иванович, царство небесное, он много после пристал, поредился, а все по-разному ходил, не уживался. Ну вот слушай, талант ему был от Бога, а он темный-то, понимаешь, кто? Своё ему, значит, приложил, выучился Мартын пьянствовать. Ну, его со всех местов и гоняли. Ну, пришел к нам работать, я его маленько поудержал, Поразговорил душевно. Ровесники мы с ним были. Разговорились мы с ним. Про старца он мне и помянул. Велел я ему к старцу тому побывать. А он и думать забыл, сколько годов прошло. Ну, побывал он. А старец-то тот и помер уж. Годов десять уж. Он расстроился, Мартынт. Что не побывал-то? Наказу его-то не послушал. Совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошел, а прямо тебе сказать, в кабак пошел. И пришел он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть, босой, топорик только при нем. Он без того топорика не мог быть. Топорик тот от старца благословен. Вон он самый висит-то у меня, память эта от него мне отказан. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него, не скажу. При дедушке твоем был. Хотел Иван Иванович его не принимать. А прабабушка твоя, Устинья, вышла с Лестовкой, молилась она все, правильная была по вере, и говорит, возьми, Иван, грешник, приюти, его Господь к нам послал. Ну, взял. А она Мартына Лестовкой поучила для виду, будто за наказание. Он 3 года и врот не брал. Что получит к ней принесёт, за образа клал, много накопил. Подошло ему опять пить, а она ему денег не даёт. Как разживётся, всё и пропьёт. Стало его бессовать. Мы его запирали, а то убить мог. Топор держат, не подступись. Боялся, топор у него по крадут, талант его пропадёт. Раз в три года у него болезнь такая выпадала. Запрем его, он зубами скрипит, будто щепу дерет. Страшно глядеть. Силище был невиданный. Балки один носил, росту великого был. Боимся, ну, с топором убегет. А бабушка Устинья войдет к нему, погрозится лестовкой, скажет Мартынушка, «Отдай топорик, я его схороню». Он ей покорно в руки нападает. Вот как. Накопил денег, дом хороший в деревне себе построил. Сестра у него жила с племянниками, а сам вдовый был бездетный. Ну, жил и жил с перемогами, тройное получал. А теперь, слушай, про его будто грех. Годов шесть тому было. Работали мы по храму Христа Спасителя от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей работки там много было. Помосты там, леса ставили, переводы под воды, то-се, обшивочки. И под куполом много было всякого подмостья. Приехал государь поглядеть. Спорные были переделки. В 73-м, что ли, годе, в августе месяце, тепло еще было. Ну, все подрядчики по такому случаю... Артели выставили показаться государю, царю-освободителю, Александре Николаевичу нашему, Александру Второму. При одели рубят в чистое во все. И мы с другими. Большая наша была артель, видный такой народ. Худого не скажу, всегда хорошие у нас харчи были. Каши не поедали, отваливались. Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался». выходит с провожатыми со всеми генералами и князьями и наш, стало быть, Владимир Андреевич, князь Долгоруков с ними, генерал-губернатор. Очень его государь жаловал. И наш ещё Александра Александрыч Козлов, самый обер-полицмейстер, бравый такой, длинный усы, хвостами, хороший человек, зря никого не обижал. но ну, которые начальство при постройке показывают рубят рабочий народ. Государь поздоровался, покивал. М да. Сияние от него такое всякие медали. Спасибо, говорит, молодцы. Ну, ура покричали. Хорошо. К нам подходит. А Мартин первый с краю стоял, высокий в розовой рубахе, новый, борода седая. До сих пор хороший такой ликом, благочестивый. Государь приостановился, понравился ему стало быть наш Мартин. Хорош, говорит старик, самый русский. А Козлов-то князю Долгорукову и доложи, может, государю его величеству глаз свой доказать, чего ни у кого нет. А он стало быть про Мартина знал. Работали мы в доме генерал-губернатора на Тверской, против Каланчи, И Мартын, князь-то, секрет свой и доказал. А по тому секрету звали Мартына так — «Мартын, покажи аршин!» «Так вот, слушай!» «Вот, князь, и скажи государю, что так, мал и так, может удивить!» Папашенька перепугался за Мартына, и все-то мы забоялись — «А ну, проштрафиться!» А уж слух про него государю донесен — Не шутки шутить. Вызывают стало быть Мартина. Государь ему и говорит, ничего ласкова, покажи нам свой секрет. Могу, говорит, ваше царское величество. Мартин-то: "Дозвольте мне реечку и не боится". Ну, дали ему реечку. "Извольте проверить", говорит. "Никаких помет нету". Генералы проверили, нет помет. Но положил он речку ту, гладенькую, в полвершочка шириной, на доске, топорик свой взял, все его обступили, и государь над ним встал. Мартын и говорит, только бы мне никого не задеть, под руку бы не посмотрел, рука бы не зарабела. Верял государь маленько пораздаться, не наседать. Перекрестился Мартын, на руки поплевал. На реечку пригляделся, не дотронулся, ни-ни, а только так вот над ней пядю помотал, помотал, привесился раз топориком, мету и положил, отсёк. Извольте, говорит, смирить ваше величество. Смерили аршинчиком клеймёным, как в литой. Государь даже плечкami вскинул. Погодите, говорит Мартын-то наш, провёл опять пядю на добревском раз раз раз четыре четверти проложил пометил смерели ни на волосок прошибки и вершочки говорит могу и проложил могу говорит и до восьмушек государь взял аршинчик его подержал время Отнесите, говорит, ко мне в покое сию диковинку и запишите в царскую мою книгу беспременно. Похвалил Мартына и дал ему из кармана в брюках собственный золотой. Мартын тут его и поцеловал, золотой тот. Ну, тут ему наклали князья и генералы, кто целковый, кто трешку, кто четвертак. Попировали мы. Мартын, золотой тот царский, под икону положил. Навеки. Ну, хорошо. Год не пил. И опять на него нашло. Ну, мы от него все поотбирали, а его заперли. Ночью он таки сбег. С месяц пропадал. Пришел. Полез я под его образа глядеть. Золотого-то царского и нет. пропил. Стали мы его корить, царскую милость пропил. Он божиться не может того быть. Не помнит, пьяный понятно был. Пропил и пропил. С того сыроку он и пить кончил. Станем его дразнить: царский золотой пропил, доказал свой аршин, он прямо побелеет, как ни в себе. Креста не могу пропить, так и против царского дару не проступлюсь. Помнил, чего ему старец наказывал, не проступись. Вышло-то, проступился будто. Ему не верят, а он на своем стоит. Грех какой. Ладно, долго все тебе сказывать, другой раз много расскажу. И вот простудился он на Ердане. Закупался с немцем с одним. А потом... Я тебе расскажу об этом тоже. Три месяца болел. На Великую Субботу мне и шепчет «Помру, Мишан!» Старец-то тот уж позвал меня. — Ну что ж, — говорит Мартынушка, — не побываешь? Во сне ему, стало быть, привиделся. «Дай-ка ты мне царский золотой, — говорит, — он у меня схоронен, а где, не могу сказать, затмение во мне, а он цел, поищи ты ради Христа, хочу поглядеть, порадоваться, вспомянуть». И слова уже путает, затмение на нем. «Я, — говорит, — от себя в душу схоронил тогда, не может того быть, цел невредимо, это к тому он не пропил, стало быть». Сказал я попашеньке, а он пошёл к себе и выносит мне золотой. Велел Мартину дать, будто нашли его, не тревожился, что уж, для смерть. Дал я его и говорю: "Верно сказывал, сыскался твой золотой". Так он как же возрадовался, заплакал, поцеловал золотой, в руке зажал. Соборовали его, а он и не разжимает рук-то кулаком, вот так вот, с ним и крестится, с золотым-то, рукой его уж я сам водил. На третий день Пасхи помер хорошо, честь честью. Вспомнили про золотой столя ты мать, а не разожмешь никак. Уж долотом развернули пальц-то. а он прям скипелся, влип в самую долонь, в середку, как в воск, за краешков уж не видно. Выковырили мы, подняли, а в руке-то у него, на самой надолоне, орел. Так и врезан, синий, отчетливый, царская самая печать. Так и не растаял, не разошелся. Будто печать приложена природная. Так мы его и похоронили Орлёнова. А золотой тот папашенька на сорокауст подать приказал на помин душ их. Хорошо. И что ж ты думаешь? Через год случилось. Стали мы полы в спальнях перестилать. И что ж ты думаешь? под его изголовьем, где у него образок стоял. Доскит как подняли на накате на чёрном тот самый золотой лежит, светит. А? Самый тот царский, навёшеньки, разнавёшеньки. Все сразу и признали. То ли он его обронил, как с под иконы-то тащил, пропевать себя не помнил, то ли и вправду от себя спрятал. в щель на накат спустил. «В душу-то от себя схоронил», — сказывал мне тогда, помирал. Тут уж он перед всеми и оправдался. Не проступился, вот. И все так мы обрадовались, панихиду с певчими по нем служили. Хорошо было, весело так, Христос воскресе пели, как раз на Фоминой вышло-то. Подали тот золотой папашеньке, поддержал, поддержал. Отдать, говорит его на церкву. На сорока уст пускай, говорит. По народу ходит, а не лежит за напрасно, это говорит золотой счастливый не пропащий. Так мне его желалось обменять для память. До да подумал: а пущаю его по народу ходит. Верно, зарочный он, непростой. И отдали. Так вот, теперь и ходит по народу, нечуямо. Ну, как же его узнаешь? Нельзя узнать. Вот тебе и рассказал. Вот, значит, и пойду к преподобному, зарок исполню, Мартына помяну. Ну, вот, и опять захлюпал. А ты постой. Че я тебе скажу-то? Я неутешно плачу. Жалко мне Мартына. Что он помер, так жалко. И что того золотого не узнаю, и что Горкин один уходит. Приезжает отец, что-то сегодня рано. Кричит весело на дворе: Горкин, старина! Горкин бежит проворно, и они долго прохаживаются по двору. Отец весёлый похлопывает Горкина по спине, свистит и щёлкает, что-нибудь радостное случилось. И Горкин повеселел, что-то всё головой мотает, трясёт бородкой и лицо ясное довольное. Отец кричит со двора на кухню: "Все к ботвине, да поживей, там у меня в кулёчки разберите, и обед сегодня особенный". Только сели, отец закричал в окошко: "Горк, старина, иди с нами ботвиню есть". Ну мало что ты обедал? А ботвиня с белорыбицей не каждый день, не церемонься. Да, обед сегодня особенный. Сидит Егоркин, пиджачок надел, свежий голову намаслил. И для него удивительно, почему это его позвали. Так бывает только в большие праздники. Он спрашивает отца конфузливо, потягивая бородку: "Это на знак чего же, парад-то мне?" А вот, понравился ты мне?" весело говорит отец. Я уж давно пондравился, смеётся Горкин. А хозяин велит отказываться грех. Ну вот и ешь белорыбицу. Отец необыкновенно весел. Может быть, потому что сегодня впервые за столько лет распустился белый душистый такой цветочек на апельсинном деревце его любимом. Я так обрадовался, когда перед обедом отец кликнул меня из залы, схватил подмышки, поднёс к цветочку и говорит: "Ну, нюхай, нюня". И в стол весёлый. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой белой с голубыми закраинками миски стоят тарелочки, и на них всё весёлое: зелёная горка мелко нарезанного луку, тёмно-зелёная горка душистого укропа, Золотинкая горка толчёной апельсинной цедры, белая горка струганого хрена, буро-зелёная с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков с зёрнышками, свежие огурцы, мисочка льду хрустального, глыба белорыбицы сочной и розовато-бледной, плёночки золотистого балычка с краснинкой. Всё это пахнет по-своему, вяско, свежо и остро. наполняют всю комнату и сливаются в то чудесное, которое именуется ботвинья. Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело всё размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара. Ботвинья теперь как раз. Все едят весело, похрустывают огурчиками, хрещами хрух-хрух. обсасывая сусов Батвинию, отец всё что-то улыбается. Так. К преподобному думаешь? спрашивает он Горкина. Желается потрудиться, давно собираюсь, смиренно ласково отвечает Горкин. Как скажете, ежели дела позволят. Да как это, ты давича? посмеивается отец. Делов-то пуды, а она туда? Эт ты правильно мудрователь. Ешь, брат, Ботвиню, ешь, не тужи. Крепкие ещё гужи. Так когда же думаешь к Троице? В четверг, что ли, а? В четверг выйдешь в субботу, ко всенощной успеешь? Надо бы поспеть. С Москвой считать 70ков вёрст. К вечерне можно поспеть, и не торопиться, говорит Горкин, будто уже они решили. У меня расплывается в глазах. Ширится графин с квасом, ширится, растекаются тарелки, и прозрачные водянистые узоры текут на меня волнами. Отец подымает мне подбородок пальцем и говорит. Чё ты нюнешь? С хрена, что ли? Корочку понюхай. Мне делается еще больней. Чё они надо мной смеются? Горкин и тот смеется. Гляжу на него сквозь слезы. а он подмаргивает, слышу, толкает меня в ногу. «Может, и мы подъедем», — говорит отец. «Давно я не был у троицы. Вот хорошее дело. Помолитесь», — говорит Горкин радостно. «Мы-то по машине». «А его уж», — глядит на меня отец, прищурясь. «Бог с ним, бери с собой, пускай потрудится. С тобой отпустить можно». «Верить, не верить». Будь покойны, со мной не пропадёт. Радость-то ему какая? Радостно, отвечает Горкиный, и опять растекаются у меня в глазах, но это уже другие слёзы. Ну, пусть так и будет. И анти по с вами отпускаю. Кривую на подмогу потащится, устанет, поприсядит. Верно, брат, всех делов не переделаешь, и передохнуть надо. Верить не верит, Я знаю, отец любит обрадовать. Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча. — А что я тебе сказал? Папашенька добрый. Я его вот как знаю. Так вот о чем они говорили на дворе. И оттого стал веселый Горкин. И почему это так случилось? Я что-то понимаю, но не совсем. И почему все отец смеется? Встряхивает хохлом и повторяет «Всех делов, брат, не переделаешь, верно? Делов-то пуды, а она туды. Кто же это она? Я что-то понимаю, но не совсем».